О чем говорил я? Жрец потер лоб в усилии вспомнить. Есть два пути совершенствования и возвышения, оба тайных. Один это аскетизм, полный отказ от желаний, путь углубленной мысли, смыкающей низшее сознание с высшим, и прежде всего уничтожение малейших помыслов о том, что вы называете эросом. Здесь женщина с ее силой враг. как у евреев, где она — причина первородного греха, разрушения рая и прочих несчастий. Нет, не так. Кроме того, ты, видимо, не знаешь всей глубины их религии, тайна следующей вавилонской мудрости, не знаешь кабалы. Как у нас на высотах философии священных Упанишад нет личного бога, а только «парабрахман», реальность всеобъемлющего космоса. Так и у Кабалы нет грозного личного иеговы. А есть эйнсов — бесконечное и беспредельное бытие. Откровение истины дается в виде ногой женщины, скрытой под именем Сефиры. Сефира вместе с мудростью Хокма, мужским началом и женским разумом Вина составляют Троицу или Корону Кетер. голову истины. Запрета женщинам в святилищах нет. Девушки Кадышим священны в своей ноготе, посвящены Богу, подобно нашим храмовым танцовщицам, финикийским и вавилонским женщинам храмов, не говоря уже о ваших служительницах Афродиты, Рей и Деметры. Очень много похожего во всех древних верах, исходящих из одного и направленных к одному. Почему тогда яростные проповедники евреев кричат, называя нас идолопоклонниками, ненавидя наши законы и утверждения? Есть писания элохические, где высока мудрость и составленные на пять веков позднее писания о всемогущем, единственном боге, занятом только людскими делами, подобно верховному правителю земли. Религия, направленная к одной цели — сохранению древнего, и малочисленного народа в окружении врагов. В них и найдешь ты прежде всего понятие греха, в равной степени незнакомое вам, эллинам и нам, индийцам. Естественное назначение любви для продолжения рода у нас священная обязанность человека. С самых древних времен женщины никогда не были отделены от мужчин и были столь же свободны, так пишут наши святые веды. Как можем мы считать нечистой страсть, естественную, как сама жизнь, в пламени которой рождаются будущие поколения? Тогда почему ваши боги мешают мудрецам подняться в высший мир с помощью страсти Апсар, небесных гетер?» Таис показала вверх, вызвав улыбку у обоих жрецов. «Высший мир мы называем так не потому, что он находится где-то наверху, а обозначая его качество по сравнению с окружающим», — сказал темнолицый. «Я начал говорить тебе о двух разных путях к достижению совершенства. Первый путь, повторяю, путь ясности мысли, — это уничтожение всех физических желаний, даже желание продолжать жизнь. Но у темнокожих древних обитателей Индии, к которому принадлежу я, разработан другой путь». Философия, изначальная для всей индийской мысли и особенно пригодная для современной эпохи невежества, зависти и злобы, именуемой Кали-югой. В ней самые глубокие познания и самое мощное умение повелевать силами человеческого тела. Она называется «тантрой». Краткая суть ее в том, что человек должен испытать все главные желания жизни с высочайшим напряжением, чтобы в короткий срок изжить их и освободиться. «И ты, последователь, тантр?» — спросила Таис. Жрец ответил утвердительным жестом. «И освободился навсегда от соблазнов и желаний?» Она посмотрела на жреца так выразительно, что все мышцы его могучего тела напряглись. Он набрал полную грудь воздуха и продолжал. «Тантра не отвергает желания, особенно Эроса, признавая в нем движущую силу жизни и возможность духовного возвышения, и мы никогда не отказываемся помочь другому в этом восхождении, пометуя историю Брахмы».